Глава седьмая Этот проклятый калека отправил кому-то сокола. Стоило бы сообщить об этом верховной жрице, но пока у нее не было доказательств. Может, стоило прижать его к стене и потребовать все рассказать? Он наверняка бы разрыдался и все выложил. На этого слизняка даже смотреть было противно. хлопает своими жалобными глазами и даже не пытается постоять за себя. Как он может быть братом Лаверна, не побоявшегося заключить союз с древними силами Фаты. «Мерзость!» — пробормотала Хести и тряхнула головой. «Мерзость! Мерзость! Мерзость!» «Слабые люди с их слабыми сердцами и ломкими характерами! Фу, тошно смотреть!» Однако сокола он все же отправил. Пусть он и выглядел, как побитый пес, и вызывал только жалость и желание утопить его, чтобы не мучился. На это у него смелости хватило. Так кому же он написал? «Что это?» Кести вздрогнула и подняла лицо от котла. От закипающего варева поднимался густой пар, медленно заполняющий небольшую комнату, в которой они с наставницей уединились. «Отвар, чтобы подготовиться к ритуалу слияния с тьмой. Пахнет, как сливовый пудинг». Наставница плюнула в котел, и дым, поднимающийся над ним, почернел. «Грядет ночь приветствия единой трехликой черной матери». «Ты уже знаешь, о чем попросишь ее?» «Попрошу покровительства», — тут же ответила Хести. «На весь грядущий год». «Верное решение». «Когда придет время впустить в упорядоченное короля и королеву?» Хести принялась нервно терепить прослед. «Когда земля пропитается кровью?» Наставница прикрыла белые глаза. «Назови мне три столпа творения. Сила, незыблемость и знание. В былые времена врата Фаты были распахнуты, и демоны могли свободно перемещаться между мирами. Сейчас они запечатаны. Наша задача — впустить черную мать и позволить ей утолить голод. Кести невольно поежилась, представив, как сотни демонов выходят из врат, озлобленные, исполненные ненависти и очень голодные. Века заточения вряд ли пошли им на пользу. Столпы откроют врата? — спросила Хести, помешивая испорченное варево. — Они, средоточие силы, необходимы, чтобы поддерживать портал, сквозь который в упорядоченное войдут высшие демоны. А вот открыть врата нам поможет ключ. Наставница заложила руки за спину и принялась мерить комнату шагами. — Беда в том, — помолчав, продолжила она, — что части ключа давно утеряны. Хести делала вид, что занята провонявшим Гарью Варевом, но на самом деле с жадностью ловила каждое слово наставницы. Быть младшей жрицы не слишком почетно. В тайны дома ее не посвящали, важных дел ей не поручали. В чем-то проклятый калека был прав. «И как мы их найдем?» — как могла безразлично, — спросила Хести. «Марион и Раухтапаз здесь, в упорядоченном. Об этом было известно еще Галивасу. «В мире смертных?» Хести бросила на наставницу удивленный взгляд из-под капюшона. «Но как они здесь оказались?» «Неправильный вопрос». Наставница взяла в руки длинный отполированный пруд и ударила Хести по спине. Старшие жрицы с удовольствием использовали физические наказания, воспитывая младших. «Камни разыскивают люди лаверно. Наставница вернула пруд на место и снова принялась ходить по комнате. Но самое важное, что нам от него нужно, — это жертвоприношение. От этого слова несло смрадом бессмысленной жестокости и гнили. Хести сглотнула, слишком ярко представив равнины, заваленные трупами, опустевшие замки и вырезанные города. Вся магия, необходимая для открытия врат Фаты, создавалась на крови. Энергии одного столпа хватило, чтобы призвать больше эмпу, силами и прочих демонов низшего порядка, которых порождает утроба Эмпусы». Наставница показала два пальца. «Энергии двух столпов хватит для того, чтобы портал выдержал прибытие демонических генералов Фаты. Возведя три столпа, мы сможем удерживать портал, пока через него проходят король и королева низших демонов, Морму и Мармалика. Мы передадим им Марион и Раухтопас, и они вместе с Верховной откроют врата Фаты для Черной Матери». «Неужели ее мощь настолько велика, что для призыва потребуется столько сил?» — спросила Хести и тут же пожалела о том, что вообще решила открыть рот. Два удара прутом пришлись по ногам. Боль растеклась по коже пылающими волнами. «Доходчиво?» — надменно спросила наставница. «Более чем», — прошипела Хести, потирая ногу. «Хочешь еще о чем-то спросить?» «Да». Хейсти выпрямилась и посмотрела в глаза наставницы. «Сколько людей нам нужно убить?» Но ады никогда не стремились начать войну с людьми. Живя под защитой Тормунских гор, они веками наблюдали за развитием человечества, изредка отправляя в долину разведчиков. Людская раса оказалась лишена магических сил, и им приходилось защищаться от диких зверей с помощью примитивного оружия. Их труд был тяжелым и изматывающим, а быт – убогим. Нуады долго насмехались над ними, но когда на них напали сыны зимы, силы оказались неравны. Шкура великанов, покрытая рунами, была невосприимчива к магии. Проклятие, огненные шары, контролирующие разум заклинания, все это оказалось бесполезно против них. Сыны зимы разоряли города, равняли их землей, безжалостно убивали Нуад, и, что было хуже всего, поедали их. Но Адам пришлось покинуть горы. Тогда... Люди спасли лунный народ, дали кров, научили обращаться с оружием. Но лишь для того, чтобы вероломно напасть на бывших союзников, когда те меньше всего этого ожидали. Живущие намного дольше, чем их соседи, но ады редко обременяли себя потомством, потому война с сынами зимы едва не привела к их полному вымиранию. Люди же размножались с невероятной скоростью. Отбив разрушенные крепости в Торманских горах у сынов Зимы, с Ледяной Шип принялся восстанавливать былое величие своего народа. Но Объединенная Империя во главе с Первым Человеческим Императором осадила предел ночи, разгромила обессилевшее войско Нуад и пленила тех, кто остался в живых. Магия не спасла их. В обмен на кровь и пищу Нуады сами научили людей защищаться от нее. Броню воинов покрывали синие шкуры сынов зимы, их щиты испещеряли руны. Но ады не были готовы к тому, что вчерашние союзники используют полученные знания, чтобы поработить их. Годы рабства, унижений, бесчисленные смерти. Кандалы с высеченными на них сдерживающими магию рунами надевались на детей и не снимались с них до самой смерти. Лунный народ сполна заплатил за свою доверчивость. Время шло. Голевас состарился и почти ослеп из-за постоянного пребывания в темноте подземной камеры. Люди думали, что он давно сошел с ума, но старец проводил свои дни в бесконечных молитвах, надеясь, что рогатый бог его услышит. Но когда он понял, что божество не станет спасать его народ, Голевас обратился к любившемуся вокруг него мраку. И мрак ответил. Черная мать, запертая в Фате, оголодавшая и исполненная ненависти, согласилась наделить Голиваса силой, которой хватило, чтобы спасти его народ. В обмен на это он дал клятву на крови и пообещал, что откроет врата Фаты и подарит богине свободу. Голивас спас выживших Нуат и спалил достаточно людей, чтобы человеческий император бросил попытки вернуть контроль над лунным народом и оставил его в покое. Вернувшись в горы, Голивас предал огню статуи рогатого бога, возвел неприступную крепость и выбрал первую верховную жрицу культа Черной Матери, который передал власть над лунным народом. Вскоре после этого он умер. С тех пор люди сторонились Нуат, а об их порабощении и вовсе предпочли забыть. Но лунный народ ничего не забыл. «В ночь приветствия ты получишь разрешение использовать магию». «Надеюсь, ты выучила все жесты силы?» Наставница коснулась плеча Хести, привлекая ее внимание. «Почти, — нехотя призналась Хести, — некоторые мне все еще не даются. Старайся больше и не позволяй этому выскочки Лаверну помыкать тобой. Я слышала, тебя заставили следить за его братом. Он ведет себя подозрительно?» «Нет, — соврала Хести. Тогда постарайся, чтобы он не отвлекал тебя от занятий и больше не добавляй в этот напиток цветы сливы». Шелестя мантии, наставница вышла из комнаты, оставив Хести наедине с котлом. Та заглянула в него, вздохнула и потащила его на улицу, чтобы опустошить. Разговоры о прошлом ее народа вызывали в Хести странное чувство, похожее на отголоски гнева их предков, переживших страшные годы, полные насилия и несправедливости. Верховная жрица говорила, что в каждом потомке лунного народа сохранилось желание отомстить людям, но Хести не чувствовала к ним ненависти. Глупые, жестокие и неповоротливые люди забавляли ее, казались странными, как чудные животные. Возможно, потому что всю свою жизнь она провела в горах и никогда не приближалась к ним. Хочется ли ей убить мальчишку-калеку? Едва ли. А вот огреть его котлом по голове еще как. Жрицы храма Черной Матери с самого детства учили ее ненависти. Вместо сказок на ночь читали древние летописи, в которых в красках описывались ужасы рабства. У Хести не было выбора. Она просто не могла смотреть на людей без содрогания и отвращения. Семена ненависти прорастали в ней, давали свои плоды, и в конце концов она убедила себя в том, что люди заслуживают уготованной им судьбы. Опустошив котел, она направилась к комнате калеки. Пусть она не обязана во всем подчиняться Лаверну, это поручение вызывало у нее интерес. Мальчишка оказался не таким уж бесхребетным. Верховная предлагала Лаверну убить калеку, но тот по непонятным причинам решил сохранить ему жизнь. Неужели его глупая привязанность к брату и росказни о родной крови — это правда? На первый взгляд между братьями не было ничего общего. Она вошла в комнату без стука и обнаружила мальчишку за шахматной партией. «Что тебе нужно?» Он покраснел, будто его застали за чем-то постыдным. «Шла мимо», — ответила Хести. «Решила взглянуть на птенчика, за которым мне приказали наблюдать». «Значит, других дел тебе действительно не доверяют?» — фыркнул мальчишка. «Можешь жалить меня сколько угодно, мне наплевать». Кести по-хозяйски уселась на мягкую кровать и откинулась на подушке. «А ты, я смотрю, настоящий затворник, да? У тебя что, нет друзей? Сидишь здесь целыми днями?» «Глядя на тебя, могу задать тот же вопрос», — огрызнулся калека. «Погоди, погоди!» — Кести подалась вперед. «У тебя что, есть зубы?» «Замолчи», — пробормотал он. «А не выходишь, ты должно быть из-за ноги, да? Знаешь, что делают с калеками на моей родине?» Сбрасывают их с жертвенной скалы, чтобы мать не мучилась. Моя мать умерла. Хорошо, что она не видит, какой ты жалкий. Он вскочил и тут же зашипел от боли. Схватившись за ногу, мальчишка медленно опустился на стул и принялся растирать мышцу. хести усмехнулась. «Не делай резких движений, коллега. Тебе нравится насмехаться надо мной?» Он вскинул голову и уставился на нее своими темными жалобными глазами. Так знай, что мой брат преуспел в этом намного больше, чем ты, и ни одно твое слово меня не ранит. «А чего ты тогда вскочил?» Хести улеглась на живот и подперла подбородок руками. «Не смей говорить про мою мать», — прошипел мальчишка. «Никогда». «Давно она умерла?» — сжалившись, спросила Хести. «При моем рождении». «Тогда почему ты так разозлился? Вы ведь даже знакомы не были». «Человеку, съевшему сердце собственной матери, этого не понять!» Зло бросил он. «Я не человек!» — резко одернула его Хести. «Никогда не забывай об этом, коллега. Он вздохнул и повернулся к шахматной доске. Хести разглядывала его и пыталась понять, почему он так ее раздражает. Хотелось ударить его побольнее, укусить, ужалить, сделать так, чтобы на этом юном мальчишеском лице проявилась истинная сущность человеческой природы жестокости и жажда разрушений. Но мальчишка только морщился и шипел, как дикий кот. В его глазах не было ненависти. Но это только пока. Когда три столпа будут возведены, он узнает, что значит лишиться всего. И вот тогда в этих подернутых влажной поволокой глазах появится желание отомстить. «Сыграем?» — вдруг предложил мальчишка. «Я не умею», — отмахнулась Хести. Но все же подошла к доске, легко ступая по толстому ковру. «На вид глупая игра». «Глупой здесь только ты», — огрызнулся он. «Кусаешься? Мне нравится». Она наклонилась и щелкнула по фигуре, напоминающей башню. Та покачнулась и упала. «Ты только разрушать все умеешь», — устало спросил мальчишка. «Умею и созидать». «Не верится». Кесть хмыкнула и отвернулась к окну. Будь у нее разрешение на использование магии, она бы ему показала, на что способны Нуады, но пока придется подождать. Она сложила пальцы в жести силы и представила, как на кончиках ногтей появляется свечение, почувствовала, как по рукам пробежали сперва мурашки, а за ними волны энергии. Одернув себя, Хести потрясла руками, чтобы сбросить магическое напряжение. Не хватало еще, чтобы наставница почувствовала всплеск ее силы и примчалась сюда, чтобы наказать на глазах у калеки. «Кто научил тебя играть?» — спросила она, повернувшись к притихшему отпуску багряных вод. «Отец», — нехотя ответил тот. «Я слышала, что перед смертью он стал затворником. Что с ним случилось?» «Никто не знает. Лекари говорили, что это старческая хворь». «А что думаешь ты?» Хести подошла ближе и заглянула ему в глаза. «Что Лаверн что-то с ним сделал», — признался мальчишка. Хести удивленно вскинула брови. «Вот оно как! Значит, братья не доверяют друг другу настолько, что младший считает, будто старший приложил руку к смерти их отца. Почему тогда Лаверн сохранил ему жизнь? Они ведь явно терпеть друг друга не могут». «Ладно», — сказала она, усаживаясь напротив калеки. «Покажи мне, как играть в эту дурацкую игру». «Для начала признай, что она вовсе не дурацкая», — проворчал мальчишка. «Сперва научи, а там посмотрим». Гести взяла в руку одну из фигур. «Надо же, это лошадь».